Глава 55. Риду Рой, князь Лариду. За сервировкой стола я наблюдал лично. В последние годы Россиншай был редким гостем в этом доме и приезжал чаще всего по делам. Так что подобное событие следовало оформлять по высшему разряду, даже если гость задержится только на завтрак. Правда, впрочем, крылась в том, что в столовой я торчал отнюдь не ради контроля за тарелками. Просто нужно было немного времени, чтобы все обдумать. Разговор предстоял нелегкий и очень несвоевременный. «Князь Ларасин – это вам не огонь, которого в случае чего можно поймать за шкирку и заставить из-под валь выслушать все, что требуется. Если он сообразит, к чему я клоню, раньше, чем я смогу объяснить суть, будет беда и большая. Можно было бы, конечно, промолчать» попросить Нин не высовываться, запереть Яна в каком-нибудь подвале и дождаться, пока гость уедет. Можно было бы, если бы не то, что перед отъездом рассказал Ринди. Татуировка Нин приобретает новые цвета с каждым отданным долгом. Мы втроем уже расплатились. Ян, вернувший ее к жизни, очевидно, тоже. Но в последний раз, когда я видел этот злосчастный цветок на ее запястье, красок там явно не доставало. Так кто, если не Шай, задолжал ей больше других? Вот только как же к нему подступиться? Попытки выстроить в голове предстоящий разговор так, чтобы правда открывалась с нужных мне деталей, прервались осторожным стуком в дверь. «Юндин, ходи. Выглядишь скверно. Зачем ты встал?» Пошатываясь и держась за стену, огонь вполз в столовую и рухнул на ближайший стул. «У нас проблемы», – мрачно сообщил он, кривясь не то от настигшей боли, не то от новостей, которые хотел сообщить. «Ленин сбежала». «Великолепно!» Не найдясь с ответом, я последовал примеру друга и тоже сел, жестом выдворяя хлопочущих у стола слуг. Просто нет слов. И как это выходит каждый раз? Почему все всегда складывается именно так, как складываться не должно ни в коем случае? Давно? Видимо, как проснулась. Видимо. С утра я отправлял к покоям служанку, велев не будить Инин. Но если она попытается выйти, предупредить этого не делать. Служанка сказала, что госпожа еще спит, и в комнате тишина. Это было немного странно с учетом времени, но в конце концов в последние дни Инин засиживалась за бумагами до глубокой ночи, могла и проспать. Если она действительно сбежала, то, получается, сделала это до половины седьмого утра. Яна тоже нет. Как они вообще узнали, что Шай приехал? Я схватился за голову, буквально слыша, с каким грохотом рушится абсолютно все». Ну, Дин кашлянул и отвернулся, глядя куда-то в верхний угол комнаты и пытаясь придать лицу самое, что ни на есть невинное выражение. Возможно, дело в том, что я сказал об этом Яну. Пришлось прикрыть глаза и мысленно досчитать до десяти, выравнивая дыхание. Только убедившись, что не закричу, я осмелился открыть рот, краем сознания отмечая, что вскочил и сам не заметил. Ты что? Зачем всех богов ради? Чтобы он убрался отсюда рявкнул юндин я знал что он струсит и удерет но и подумать не мог что нин хватит глупости сбежать вместе с ним действительно она ведь всегда поступает исключительно взвешенно и разумно и ни разу не предпочитала смерть обществу князя лара син огонь сжал зубы и прикрыл глаза кажется я ударил в больное место не хотел но ударил что ж не в первый раз и как ни горько ни в последний ленин О том, чтобы продавать в деревне золотую тушечницу, а также стянутую Яном вазу и серебряные приборы, не было и речи. Благо у нас завалялись несколько некрупных монет, которыми можно было расплатиться, не привлекая особого внимания. Набив тюки едой, мы вышли на дорогу и почти сразу свернули к лесу, стараясь не оставлять в высокой луговой траве слишком заметных следов. Мысли об оставленных за спиной неприятностях придавали сил, потому первый привал мы рискнули сделать только когда солнце начало клониться к закату. Есть все же разница – идти каждый день, не выдыхая, или сниматься в путь после длительного перерыва. И дело даже не в физической усталости, а в утомлении, которое накапливается от постоянных скитаний. Даже несмотря на то, что последствия драки с мертвецами все еще давали о себе знать периодическими болями и головокружением, Идти было в разы легче, чем до прихода в поместье. По крайней мере, пока мы не остановились. Ян занялся разведением костра, а я достала нож и принялась нарезать подозрительного вида сыр. «Ты сильно меня ударишь, если я скажу, что рад оттуда убраться?» Ильян умел суетиться, не суетясь. Создавать уют в любом месте незаметно и легко, словно каждый раз строил дом из незаметных мелочей и располагался в нем со всеми возможными удобствами. Как я не узнала, Это его удивительное качество еще тогда, когда он притворялся вороном. Я неопределенно пожала плечами, рад, но кто бы сомневался. Самой мне радоваться было нечему, но какой смысл злиться на него? Да и вообще, злиться на него получалось все хуже с каждым днем. поганое дело. Не ударю, просто скажу, что не удивлена. А еще могла бы сказать, что рада не быть здесь и сейчас в одиночестве. Но, наверное, не скажу, потому что дальше... Придется сказать много других слов, к которым я пока что не готова. Еле в тишине. Как я и опасалась, стоило мне сесть, на мягких лапках подкралась сонливость. Пока идешь, о ней можно не думать. Просто переставляй ноги, и будет тебе счастье. А только сядешь и расслабишься. Ты спать собралась? Я и сама не поняла, что задремалась, сидя, пока Ян меня не окликнул. Мы же вроде планировали небольшую остановку. «Ага». Я плотнее запахнула плащ, не давая теплу покидать размякшее тело. «Да, планировали. Мне, наверное, нужно хотя бы на четверть часа выключиться. Потом растолкаешь и пойдем». «Растолкаю, если хочешь. А не хочешь, не растолкаю», — с готовностью согласился Ян. «Могу доблестно охранять твой покой от диких животных, если ты, конечно, сама их храпом не разгонишь. Ты мне еще колыбельную спой». Я не сдержала сонной улыбки. Перед глазами мерцал калейдоскоп цветного света. Голова слегка кружилась, и отчего-то было очень спокойно. Как тогда? «Чтобы точно всех диких животных разогнать», — хрипло фыркнул Ян. Это навело на мысли, Хотя зацепиться за нее с каждым мигом становилось все сложнее, так как сознание неотвратимо перетекало в пеструю дымку сна. Но мне хотелось знать, это важно, его голос, то единственное, чем мальчишка когда-то дорожил больше, чем собственной жизнью, Волшебный голос, серебро и пьяный мед. То, что, по словам Яна, только и принадлежало ему по-настоящему, было с ним всегда. И в канаве, по соседству с другими бездомными сиротами, и на перу у какого-нибудь вельможи, и в бою, и в кабаке, везде, где он пел, он мог оставаться собой. Так что случилось с твоим голосом? Разум скользнул за грань реальности, и ответ, если и прозвучал, потерялся где-то вдалеке.